Глава девятая. Следующие несколько дней я помогаю тёте Шерри по хозяйству. Она явно счастлива, что появилась лишняя пара рук. Я заметила, что амбиции дедушки по ранчо уже не вполне соответствуют возможностям, из-за чего ему нелегко угодить, и рабочая атмосфера складывается несколько напряжённая. Тётя обучила меня всему, что мне может понадобиться при уходе за шестью лошадьми, которых держит на ферме. Чем и когда кормить, а также как вычёсывать, чтобы ненароком не попасть под удар массивного копыта. Немного поортачившись, я в конце концов даже согласилась чистить конюшни. Ещё мы занялись ремонтом крыльца. Когда тётя Шэри вернулась из строительного магазина с набором красок в банках, я с радостью ухватилась за возможность стать официальным маляром имени Хардинков. Наша семья часто переезжала, и каждый раз, въехав в новый дом, мы с мамой вместо того, чтобы нанимать дизайнеров, Врубали музыку на всю катушку и красили стены самостоятельно. Благодаря нашему любительскому ремонту, дома оказались более уютными. К среде я перекрасила все оконные рамы на первом этаже и решила наконец передохнуть. Выхожу расслабленная из душа и тут слышу из моей спальни звон телефона. Вцепившись в обёрнутое вокруг тела полотенце, чтобы оно не слетело, несусь к себе. Рубен терпеть не может, когда я не успеваю ответить, и включается автоответчик. Спешно хватаю трубку и подношу к уху. Надеюсь, он не названивал мне всё то время, что я провела в ванной, иначе весь злостью и зайдёт. Привет, Рубан. Я только из душа, выпаливаю, прежде чем успеваю хоть слово вставить. Прости, ты давно звонишь? Кто такой Рубан и почему ты докладываешь ему о таких интимных подробностях? Убираю телефон и глажу на экран входящий звонок от моего нового друга, Блейка Эйвери. Настороженно прикладываю трубку обратно к уху. Ой, прости. Привет, Блейк. Рубен Папин менеджер. Он мне постоянно названивает. Походу, он и твой менеджер. Рада была бы с тобой поболтать, но про себя улыбаюсь и присаживаюсь на кровать. По какому делу звонишь? Помнишь, ту церковь, в которую ходила в воскресенье? Там ещё один парень дал тебе свой номер и просил позвонить. Мило спрашивает Блейк. Так вот уже среда. Как думаешь, мой телефон звонил? Не, ни разу. Но я и решил сам звякнуть, проверить, жива ли ты ещё. Я была занята. Помогала с Ранчо. Говорю совершенно честно. Мысль позвонить Блейку всплывала в голове чаще, чем хотелось бы. Однако я неустанно её прогоняла, поскольку она вызывала волнение. Я решила беречь нервы и спокойно гулять с Саванной. «А сейчас ты занята?» «Нет», — неуверенно тяну я, переживая о возможных последствиях этого ответа. «Отлично?» Как быстро можешь собраться? Чего? В Нэшвилле есть одно классное местечко. Мы с Майлзом собирались пойти, но он кинул меня ради своей подружки. У неё, видишь ли, никого нет дома. Разве он мог упустить такую возможность? Но мне всё равно хочется пойти, а ты сказала, что я у тебя в долгу, верно? Поэтому предлагаю шанс по-настоящему познакомиться с Нэшвилом. Соберёшься за полчаса? Взгляд падает на ежедневник на прикроватной тумбочке, а перед мысленным взором проплывают страницы, заготовленные для интересных событий в Тенаси. Как бы ни прошёл вечер, хотя бы получится заполнить эти страницы. Позволь спросить, куда именно ты хочешь меня отвезти? Любопытствую я, стараясь сдержать досадные нервные нотки, проступающие в голосе. Это сюрприз, мис Мила, отвечает Блейк. Судя по тону, он сейчас ухмыляется. Сведёмся у ворот. Вызов обрывается, а я ещё несколько мгновений тупо сижу на кровати в одном полотенце, переваривая сказанное. Так, мы едем в Нэшвилл, видимо, только вдвоём. Куда именно едем? Тайна за семью печатями, поэтому не представляю, как лучше одеться. Плюс я не отпросилась у тёти Шэри. Встаю, чтобы сперва поговорить с ней, однако вспоминаю наш уговор. Мне позволено идти куда захочется, только нужно ввести её в курс дела. Тогда я подрываюсь И начинаю метаться по комнате, чтобы успеть собраться за полчаса, поскольку на одну лишь попытку укротить густую шевелюру уйдёт половина времени. Выпрямляю волосы феном, затем ещё вытягиваю кончики утюжком, одновременно роясь в комодаке, который представляет из себя шкаф. На днях я наконец покидала в него все вещи, отыскивая свои любимые узкие джинсы бледно-голубые, рваные на коленях. Мама никогда не упускает случая упомянуть, как они ей не нравятся. Затем натягиваю вишневого цвета топ с вырезом лодочкой. Я редко ношу оттенки красного, хотя они выгодно подчеркивают волосы. Дополняю топ помады того же цвета. Я наношу второй слой туши, когда телефон оповещает о новом сообщении. Блейк ждет у ворот ровно полчаса после нашего разговора. Хватаю маленькую сумочку с короткой лямкой. Запихиваю в нее мобильный, духи, помаду и кошелек. У меня еще сохранились те 50 долларов, которые дала тетя. Надеюсь, хватит на то, что бы там ни задумал Блейк. Все это время мысли полностью поглощены молниеносным сбором, поэтому только когда я спустилась на первый этаж, до меня всецело доходит, что я отправляюсь гулять наедине с Блейком, с парнем, которого почти не знаю и который не очень-то дружелюбно вел себя со мной при первой встрече. Хотя все же его мама мэр, поэтому, пожалуй, можно спокойно предположить, что он мне не навредит. Выбесит вполне возможно, но не навредит. К тому же его родственники Беннеты, а они довольно симпатичные. Когда я захожу на кухню, тётя Шерри готовит на ужин рагу из баклажанов. Или синеньких, как здесь говорят. В окне замечаю папайя, который сидит на веранде в лучах вечернего солнца и неспешно попивает свой любимый сладкий чай. «Проголодалась?» — спрашивает тётя, заслышав мои шаги. «Э-э, я как раз хотела сказать...» Она оборачивается и приподнимает брови, очевидно удивлённые моим марафетом. Тогда, как в последнее время я ещё голяла исключительно в её старых футболках, измазанная с головы до пят высохшей краской. Держу сумочку перед животом, чтобы скрыть пирсинг. Я еду в Нэшвилл с Блейком, не принуждённо бросаю я. Однако щёки невольно вспыхивают. У тебя свидание? Любопытствует тётя, в голосе скорее тревога, нежели усмешка. За её спиной в сковородке шипит масло. С Блейком Эйвери? Нет. успешно возражаю я и спокойнее добавляю: "Не свидание. Он просто хочет показать мне город. Блейку нужна компания на вечер, а мне хоть какие-то развлечения, чтобы пережить лето. А куда именно вы направляетесь?" "Ну точно не знаю. Он уже у ворот. У меня есть деньги, твой номер и главный правильный код", с широкой улыбкой говорю я. Наконец уголки губ тёти немного приподнимаются. "Ладно, поезжай". Но лишь потому, что ты с нами закиснешь. Только прошу, веди себя хорошо, будь осторожна и не опаздывай. Буду паинькой и не опоздаю. Я выскальзываю на веранду. Привет, папай, я гулять. С тем мальчиком из церкви дедушка обхватывает ладонями кружку и сжимает губы в тонкую полоску. С Блейком Эвери? Откуда ты знаешь? Эх, мило, мягко говорит он, затем устремляет взгляд за бескрайние поля. Твоя бабушка красила губы такой помадой только для свиданий со мной. При воспоминании о бабушке, которую я так мало знала, в груди образуется тугой ком. Её уже довольно давно нет в живых, однако очевидно, папай всё ещё часто думает о своей любимой супруге, с которой прожил столько лет и скучает по ней. Доброй ночи, папай, бормочу я, сжимая его ладонь и целую в щёку. Блейк ждёт меня уже минут 5. Поэтому сбегаю с крыльца и спешу к воротам. Когда они отворяются, передо мной предстаёт пикап. Чёрная краска сияет в золотистых лучах заходящего солнца. Блейк опускает окно со стороны пассажирского сиденья и подаётся к нему. Заныривай, галеот, нужно поторапливаться. Я распахиваю дверцу и коробкаюсь внутрь, с раздражением отмечая, как колотится сердце, определённо от спешки и уж точно не от нервов. Привет, бросаю непринуждённо, стараясь не показывать волнения и пристёгиваюсь. В конце концов, именно этот парень запустил цепочку событий, из-за которых я чуть не разрыдалась на автопикнике. Так что у меня есть вполне резонное основание переживать из-за сегодняшнего вечера. Тем не менее, ему об этом знать не обязательно. "Здорово", отвечает Блейк. Его взгляд, карих глаз пробегается по мне, и я жду комплимента, однако он воздерживается. Готова к лучшему вечеру в своей жизни. Весьма самоуверенное заявление. Куда поедем? Блейк заводит мотор, и его пальцы пробегают по электронной панели. Бросив на меня лукавый взгляд и очаровательно улыбнувшись, он включает музыку со словами: "Голубушка, нас ждёт хонки-тонк". Я отвечаю каменным выражением лица: "Какого чёрта он только что сказал?" По ушам бьёт кантри-рок. К тому же Блейк произнёс фразу с утрированным южным говором, отчего она прозвучала как бессмысленный набор звуков. Заметив отсутствие у меня реакции, Блейк убавляет громкость. «Ты нанесёшь мне личное оскорбление, если откроешь рот и заявишь, будто не знаешь о Хонки-Тонг». Мои щёки не то что розовеют, а буквально пунцовеют. «Что такое Хонки-Тонг?» «Е-мое!» С преувеличенным драматизмом стонет Блейк и даже раздосадованно ударяет по рулю для пущей убедительности. Тебе очевидно нет ни капли горячей южной крови. Ведь ты здесь родилась, в Нэшвилле, в официальной столице кантри, на родине Хонки-Тонг, и при этом ничего о них не знаешь? Как ты объяснишь или как? Он разочарованно качает головой. Всё просто. Это заведение, где вживую исполняют кантри. И почему я не удивлена? Закатываю глаза я. В машине Блейк всегда играет кантри, кантри-поп, акустический кантри, а теперь вот кантри-рок. Этот парень, ходячий стереотип донесийского подростка. Я свожу тебя в своё любимое местечко, продолжает Блейк. Хонки-тонг-централ на Нижнем Бродвее. У них также отлично кормят. И даже не смей. Он кидает на меня предостерегающий взгляд и сжимает губы. Даже не смей говорить, что никогда не слышала о мясе с тремя гарнирами. Эй, Я выставляю перед собой ладони. «Конечно, слышала!» «Это комплексный обед с мясом и с тремя гарнирами на выбор». Блейк проводит рукой по волосам и удовлетворённо улыбается. «Значит, ты не совсем безнадёжна». Выезжаем на автостраду, ведущую за пределы Фервью. Большую часть пути компанию нам составляет музыка. Блейк постоянно крутит громкость с разрывающей барабанной перепонки, да хотя бы можно расслышать, когда кто-то говорит. Он рассказывает мне о «Хонки-тонг», При этом я подавляю смешок каждый раз, когда он произносит это слово. Затем мы болтаем о Нэшвилле. В общем, беседы довольно спокойные и безопасные, поскольку не касается личных тем. Он не упоминает моего отца, а я и по давны не заговариваю о его маме. Таким образом, все полчаса пути мы треплемся о пастеках. Наконец, паркуемся в центре Нэшвилла. Погоди, останавливает меня Блейк, когда я отстёгиваю ремень и тянусь к ручке дверцы. Замираю и вопросительно приподнимаю бровь. Учти, мы не в Голливуде. Не надо ждать ничего гламурного. Я сжимаю губы в тонкую полоску. Зачем ты оправдываешься? Блейк отвечает не сразу. Он пристально вглядывается в моё лицо, пытаясь что-то прочитать на нём, затем передёргивает плечами. Да нет, не оправдываюсь. Просто полагаю, ты привыкла к гораздо более высококлассным заведениям, чем то, в которое мы идём. Это не значит, что она мне не понравится. Неужели он считает меня какой-то избалованной фифой? Ну да, я выросла в гораздо лучших условиях, чем большинство детей, но мама прививала мне скромность. С раннего детства мне внушали, что мы счастливчики и необходимо ценить возможности, которые у нас есть. Плюс мама всегда была чертовски бережливой, в то время как папа с лёгкостью транжирит деньги на очередную машину. Мама ходится с одной и той же сумочкой, которую папа подарил ей на день рождения 6 лет назад. Пусть даже на ней уже затёрлись швы. Мне всегда выдавали ограниченную сумму карманных денег. Если уж потратилось сразу, то ничего не попишешь. Жди начала следующего месяца. Правда, если мне прямо сильно приспичит что-то купить, то достаточно похлопать глазками, и папа не откажет. Но я никогда не пользуюсь этой лазейкой. В отношении финансов я больше похожа на маму. Именно поэтому предположение Блейка так меня задевает. Слишком предвзятое. Хорошо, выдыхает он и выбирается из машины. Я следую за ним. Солнце полностью спряталось за горизонтом, пока мы ехали. Теперь улицы Нешвилла накрыты сводом тёмно-синего неба с проблесками розовых лучей. Однако всё ещё душно и ужасно шумно. Гудят машины, визжат тормоза, ото всюду разносятся голоса и какофония музыки. Носа касается запах жареного мяса, и рот моментально наполняется слюной. Задираю голову и разглядываю многоэтажки, сменившие бескрайние поля и пустоту. Может, я и родилась в Фервью. Тем не менее, меня всегда больше привлекала жизнь в мегаполисе. Мне нравятся шум и гамм, поток незнакомых лиц, нескончаемые возможности, куда ни глянь. У себя дома мы с друзьями часто выходим гулять без чёткого плана. Готовый ко всяким приключениям, которые припас для нас Лос-Анджелес. Именно поэтому город такой захватывающий. Никогда не знаешь, куда он тебя заведёт. Уже года два я не была в Нэшвилле. И пусть в сравнении с Лос-Анджелесом он представляет из себя совершенно другой мир, в нём всё же чувствуется нечто родное. В моём паспорте в графе «место рождения» значится Нэшвилл. Так что, по факту, я тоже дитя от НСС. Машинально следую за Блейком, при этом глазею по сторонам. Мы заворачиваем на Бродвей и внезапно оказываемся в самом сердце города. Перед нами вырастает массивное здание Бріджстон Арены, а вперёд тянется длинная улица с бесчисленным множеством причудливых неоновых вывесок, подсвечивающих ночное небо. С патио грильбаров и с ресторанов разносится музыка различных жанров. По округе витают аппетитные ароматы. Тротуары забиты дружескими компаниями, И их гомон и смех становится саундтреком этого счастливого летнего вечера. В центре Нэшвилла своя уникальная атмосфера. Маленький мирок, наполненный хорошим настроением, хорошей едой, полагаю, и хорошей музыкой. Ну а как же иначе, ведь мы в музыкальной столице. Хм, вдруг произносит Блейк. Я выныриваю из созерцания, округи и вопросительно гляжу на него. Чего? Он смотрит на меня с мягкой улыбкой на губах, затем качает головой. Да так, ничего. Мы продолжаем идти по продоею, пока я резко не останавливаюсь у сувенирного магазинчика рядом с фигурой Элвиса Пресли в натуральную величину. Картинка прямо как с открытки. Поэтому достаю телефон, чтобы сфоткать. В голове уже всплывает забавный комментарий и хэштег, но я вспоминаю, что мне закрыли доступ к соцсетям. А даже если бы и не закрыли, всё равно я бы не смогла ничего выложить. Нельзя высовываться, шуметь и бла-бла-бла. Какие весёлые летние каникулы мне предстоят. Низкий поклон, Робин, и ну и папочке надо поблагодарить. В конце концов он согласился с тем, что отправить меня сюда лучший выход из ситуации, лучший не для меня, а для его имиджа. Неприятная мысль. Хотя я ни на мгновение не верю, будто папе карьера важнее меня. Тяжесть в груди заставляет сомневаться. Ого, откуда вдруг такие странные настроения? По-моему, малость несправедливость считать Элвиса Прессли иконой кантри. Он в основном посвятил жизнь рок-н-роллу, замечает рядом со мной Блейк. Мы по-прежнему стоим посреди тротуара. Я держу перед собой телефон, на экране светится фотография с Элвисом. Тяжело сглотнув, убираю гаджет в сумочку. Хорошо, что Блейк не заметил моего крика временного ступора. Я с радостью хватаюсь за возможность переключить внимание. Да ты прямо всей душой болеешь за кантри, а? На его щеках вспыхивает румянец. Блейк выставляет перед собой ладони, как бы защищаясь. Я коренной Нэшвиллский парень. Чего от меня ожидать? Он усмехается и кивает вперёд. Почти пришли. Наше местечко за углом. Повернувшись, я замечаю подсвеченную голубую вывеску Honky Tonk Central. Вдоль оранжевого кирпичного здания в три этажа тянутся балкончики, забитые людьми, вышедшими глотнуть свежего воздуха. Изнутри мелькают вспышки света. Доносящаяся до нас музыка звучит именно оттуда. У входа толпится народ. Очевидно, заведение, расположенное в самом центре города, пользуется огромной популярностью. Это бар, говорю я с недоумением и поворачиваю взгляд к Блейку, не в силах стереть разочарование с лица. Если меня не подводит память, мы оба несовершеннолетние. Не просто бар, а музыкальный, уточняет он и направляется ко входу. А ещё здесь подают еду, поэтому возрастных ограничений нету. Нам только алкоголь не продадут. Приближаясь к шумному зданию, я всё больше чувствую себя не в своей тарелке и неосознанно прячусь за спиной Блейка. В конце концов, он упоминал, что это место его любимое, поэтому, вероятно, хорошо здесь ориентируется. У входа стоит вышибала и меня бросает в жар. Господи, нас сейчас развернут. кашусь на Блейка. Однако он совершенно невозмутим, идёт уверенно, расправив плечи и задрав подбородок. В целом он выглядит внушительно, будто гораздо старше меня. И чем его мама кормила в младенчестве? Протеиновыми коктейлями из бутылочки. И всё же выглядит он недостаточно взросло. Поскольку когда мы подбираемся к входу вслед за какой-то дамой бульзаковского возраста, вышибаловы тягивает руку, перегораживая нам путь. Мы начинаем проверять документы в 8, так что постарайтесь убраться через полтора часа, говорит он, перекрикивая музыку, затем суровое выражение его лица сменяется дерзкой ухмылкой, и он роняет руку, пропуская нас. Не вынуждайте меня за вами бегать. Блейк понимающе кивает, как законопослушный гражданин, и по-хозяйски заходит в бар, потом стремительно пересекает зал. Стараясь не отставать, я спешно осматриваюсь. Слева от входа небольшая сцена, на которой женщина во всю мощь лёгких поёт современную кантри-песню. Её голос грохочет из колонок и разносится по помещению. Посетители с энтузиазмом подпевают и подбадривают исполнительницу. Большую часть пространства занимает огромная барная стойка. Вокруг толпятся весёлые компании, пиво льётся рекой. Мне никогда прежде не доводилось бывать в подобном заведении. С родителями мы ходим в места модные и гламурные. Здесь же всё весело, просто и без претензий. Осетители расслабленные и беззаботные. Совершенно другой мир. Папа и одной ногой сюда не ступил бы. У него уже развился вкус к изысканному образу жизни, а подобные заведения не дотягивают до уровня суперзвезды. Блейк наконец останавливается и ждёт меня. "Нам на второй", кричит он, пытаясь переорать дикий шум, и на всякий случай показывает пальцем наверх. Миновав сцену и пробившись к лестнице в углу, мы поднимаемся. Постепенно музыка со второго этажа смешивается с приглушённым голосом певицы с первого. Мимо нас проносятся другие посетители, жизнерадостные в подпитии. Я не могу стереть с лица улыбку. Папа ни за что на свете не позволил бы мне здесь тусоваться, поэтому я намерен воспользоваться шансом и исследовать Нэшвилл во всей его красе. И может статься даже Фервью, если в нём есть что исследовать. Мы поднимаемся на второй этаж, точную копию первого. На сцене музыкальная группа в ковбойских шляпах исполняет кантри-рок. Бар на противоположной стороне забит, а в зале между столиками танцует народ. В воздухе висят аппетитные ароматы еды. Нам удается отыскать пустой столик недалеко от сцены, и я забираюсь на мягкий барный стул, такой высокий, что приходится встать на цыпочки. Блейк, уже усевшись, наблюдает за моими неловкими телодвижениями с усмешкой. «Ну, ему-то куда проще, в нем не меньше метра восьмидесяти». Добро пожаловать, произносит он, описывая руками забитые помещения в Hongki Tong Central. Мне здесь нравится, говорю громко, пытаясь перекричать шум, затем бросаю взгляд на сцену справа. Музыканты молодые, тем не менее, чертовски хорошие, прямо как настоящие профи. Я не то чтобы разбираюсь в жанре, поэтому не понимаю, исполняют ли они каверы или собственные песни. Из колонок тут моей головой грохочут гитарные аккорды. И я не удивлюсь, если к концу вечера у меня лопнут барабанные перепонки. Ты ещё местные касадилли не пробовала? Блейк привлекает внимание официантки и заказывает тарелку закусок на двоих, не спросив моего мнения. Ему с лёгкостью удаётся играть роль прирождённого лидера, копия своей мамы. Положив руки на столик, я подаюсь вперёд. А вдруг у меня аллергия на что-то? спрашиваю я возмущённо, когда официантка уходит исполнять заказ. Он копирует мою позу и дерзко заглядывает мне в глаза. А у тебя аллергия на что-то? Нет? Тогда расслабься, Голивот. Я лишь хочу показать тебе лучшее, что здесь есть. У нас не так уж много времени. Спасибо Майлзу, который кинул меня в последний момент. Поэтому давай повеселимся. Я лишь вздыхаю. Блейк разворачивается лицом к сцене и начинает кивать в такт ритму. Губы слегка шевелятся, словно он беззвучно повторяет слова песни. Всё его тело приходит в движение. Торс раскачивается, пальцы постукивают по столу. В глазах пляшут блики неоновых вывесок. Такое впечатление, что от одного лишь звука живого кантри у него внутри вспыхивает пламя, и он напрочь забывает обо всём на свете, заворожённый и полностью поглощённый атмосферой. Только с появлением нашего заказа Блейк выныривает из транса, а я вдруг со смущением осознаю, что уделяю ему больше внимания, чем группе. Щеки вспыхивают, будто меня поймали с поличным. По счастью, он ничего не заметил. Вынуждена признать, что заказанные им закуски действительно выглядят аппетитно. На большом блюде красиво выложена картошка фри, соус сальса, треугольники жареной моцареллы в панировке. косаделие с курицей и острые крылышки буфало. Сперва я стараюсь есть максимально красиво, однако вскоре чуть ли не половина начинки косадели шмякается мне на топ, знатно повеселив Блейка. И мы оба принимаемся с аппетитом уплетать угощение, наплевав на манеры. Да едай, говорит Блейк, пододвигая мне тарелку с единственной оставшейся косаделей. Нет, ты доедай, возвращаю её обратно. Ну, я-то возражать не стану. Он хватает косадилью и откусывает сразу половину с таким же изяществом, как младенец, который только учится есть самостоятельно. Я гляжу на него, не скрывая в нём отвращением. "Чего?" невинно спрашивает Блейк. "Обязательно так есть?" "Как так? Вот так." Он запихивает в рот остатки закуски и принимается жевать с преувеличенным чавканьем, при этом глядя мне прямо в глаза. И между чавканьем он ещё умудряется ухмыляться. "Фу, Блейк!" У меня аж мышцы на лице сводят от того, как сильно я кривлюсь. Напомни не брать тебя с собой, когда захочется поесть рёбрышек, говорит Блейк, закатывая глаза и вытирая рот салфеткой. Затем он подвигается к столу, ставит на него локти и переплетает перед собой пальцы, словно готовясь брать у меня интервью. Похоже, так и есть. Что ж, мисс Мила, в чём твоя проблема? Объясни мне кое-что, поскольку я сам никак не возьму в толк. «Ты рада здесь находиться?» Вновь окидываю помещение взглядом. Музыка полна задора. На лицах окружающих светятся улыбки. Многие беззаботно смеются, явно пропустив парочку бокалов пива. Без стеснения танцуют. Затем вновь поворачиваюсь к терпеливо ожидающему ответа Блейку. «Сказала же, мне здесь нравится. Я не привыкла к подобным заведениям, но музыка неплохая». «Нет», — прерывает Блейк, качая головой. Я имею в виду тут, в Теннеси, в Нэшвилле. Фэрвью он на мгновение замолкает. Уголок губ приподнимается. Дома. И я невольно задаюсь вопросом, настолько ли по мне видно, что я не считаю это место домом, несмотря на запись в паспорте. Я, конечно, я рада быть дома. Сама вижу, что получается неубедительно. Я очень скучала по дедушке и тёте. И с удовольствием у них погощу сколько придётся. А когда возвращаешься туда, где провёл беззаботное детство, всегда чувствуешь нечто особенное. Красиво сказано, мило, говорит Блейк, поджимая губы. Жаль, что ложь. Прошу прощения, я вскидываю брови, голос звенит от возмущения. Ты здесь не по своей воле. Сама призналась в церкви. Чёрт, совсем вылетело из головы. Ведь можно было вместо сколько придётся сказать, сколько захочется. знала ведь, что от него не ускользнёт ни осторожно обранённое слово. Только не полагала, что оно так распылит его любопытство. Очевидно, всё это время он ждал шанса выведать подробности. Ладно. Я здесь не по своей воле. И что? отвечаю резко. Тебе-то какое дело? Блейк смотрит на меня прищурившись. Его удивляет либо моё внезапное признание, либо то, что я не пытаюсь оправдаться. По-моему, тебя прислали сюда как в ссылку. Эй, Шерлок, хватит совать нос куда не просят. Цыжу сквозь стиснутые зубы, затем скрещиваю руки на груди и отворачиваюсь к сцене. У меня горит лицо, стук сердца отдаётся где-то в горле. Однако Блейк продолжает на меня напирать. Может, ты и считаешь себя важной птицей, потому что весь мир знает твоего отца. Но поверь мне, здесь никому до тебя нет дела. Так и почему бы просто не рассказать, зачем действительно ты приехала? Важной птицей? Поражённая, я резко поворачиваю к нему голову, даже позвонок щёлкает. «Вовсе я так не считаю». «Тогда почему разозлилась, когда я рассказал всем о твоём отце?» «Почему скрытничаешь и огрызаешься?» Блейк сжимает губы в тонкую полоску и вскидывает бровь, ожидая ответа. «О, он прекрасно осознаёт, что загнал меня в угол. Я охвачена жуткой яростью, хочется вмазать ему по физиономии. Так как этот козёл смеет от меня что-то требовать...» Что он вообще обо мне знает? Ничего. Руки сжимаются в кулаки. Я сверлю его бешенным взглядом, потому что мне не легко, ясно, отвечаю наконец. Я изо всех сил стараюсь приспособиться к неприятной ситуации, а ты отнюдь не облегчаешь мне задачу. Значит, ты признаёшь, что находишься в неприятной ситуации, самодовольно спрашивает Блейк. Всё, не хочу больше разговаривать. Неожиданно рядом кто-то покашливает, пытаясь обратить на себя внимание. Но даже этого недостаточно, чтобы прервать нашу игру в гляделки. Блейк смотрит на меня с вызовом, в то время как я прожигаю его угрожающим взглядом. Покашливание повторяется. Уже восемь, детки, раздаётся голос вышибалы. Покажите документы. Не волнуйтесь. Я хватаю сумочку и соскальзываю со стула. Мы уходим. Зрительный контакт прерван. Мне хочется поскорее покинуть это место. Уйти подальше от Блейка с его назойливыми расспросами, миной вышибалу, сердито топаю через весь зал, даже не оглядываясь, чтобы проверить, последовал ли за мной Блейк. Что ж, по крайней мере, я усвоила один урок. Если при первой встрече парень едва не доводит тебя до слёз, то он не заслуживает второго шанса. О чём я только думала, согласившись с ним пойти. Торопливо спускаюсь на первый этаж. В зале ещё больше народу, чем прежде. Я вынуждена протискиваться сквозь плотную толпу танцующих, чтобы добраться до выхода. На улице людей едва не столько же, сколько и внутри. Все входят и выходят ежесекундно. Повернув в заугль, отыскиваю местечко поспокойнее, чтобы взять себя в руки. Опираюсь ладонями о стену, зажмуриваюсь и глубоко вдыхаю тёплый влажный воздух. Полагаю, склонность к драматизму у тебя в крови. Вновь распахиваю глаза. Передо мной стоит Блейк, прислонившись плечом к стене и засунув руки в карманы. Голубая неоновая вывеска отражается в его недобро поблескивающих глазах. "Уж очень эффектно ты вылетела из бара", продолжает он, всех бесс церемонно расталкивая. "Значит, я бесс церемонная?" "Ой, отстань уже от меня", кричу я и проношусь мимо него, нарочно задев плечом. "И идти мне некуда. Пусть даже сидеть рядом с Блейком в салоне его машины". Хочется сейчас меньше всего. Вариантов кот наплакал. Либо ехать домой с ним, либо брать такси, поскольку автобусы до Фервью отсюда не ходят. Сзади раздаются торопливые шаги. «Мила! Мила, брось!» — зовёт Блейк, пытаясь меня догнать. «Постой! Чёрт, ну из-за ноза!» Резко остановившись, я разворачиваюсь. Он не успевает среагировать и врезается в меня. «Мы едва не падаем!» Он хватает мое запястье, удерживая нас обоих. Я сердито выдёргиваю руку из захвата, но не двигаюсь с места. Блейк, всего в паре сантиметров от меня. Мы едва не соприкасаемся носами, однако ни один не отступает. Задрав голову, я с вызовом смотрю ему в глаза. Ну скажи что-нибудь дельное. В близи в его зрачках видны светлые точки, похожие на крупинки карамели. "Эй, брось", говорит он, выдыхая. "Не веди себя так. Я не хотел тебя обидеть". Просто пытаюсь разобраться. Возможно, в городе лишь я один могу тебя понять. Я выше задираю подбородок. «С чего бы?» Спрашиваю требовательно. По-прежнему кипя от злости. «Думаешь, ты имеешь представление о моей жизни, потому что ты сын мэра?» В глазах Блейка мелькает тёмная тень, от которой я едва не вздрагиваю. Он отступает первым. «Именно», — говорит Суха. «Мы с тобой...» Я указываю сначала на себя, затем на него, потом качаю головой и повысив голос заявляю: Мы совсем не похожи. У нас совершенно разные жизни, так что отвали, Мэрвский сынок. Мэрвский сынок внезапно повторяет проходящий мимо мужик, резко останавливаясь на нетвёрдых ногах. Затем злобно щурится и тыкает Блейка пальцем. Ты, сын Мэра Эйвери, тогда передай-ка своей мамочке чтобы перестала впаривать нам свои дурацкие законы по контролю оружия, чем быстрее её вышвырнут из мэрии, тем тут его за руку хватает спутница и тащит дальше, бросая нам невразумительные извинения через плечо. Но ну, спасибо, извид Блейк вносясь среди атачиваясь на мне. Мы стоим посреди Бродвея, вокруг нас толпа народу, но мы похожим мгновении обо всём забыли. На здоровье, дерзко отвечаю я. Просто отвези меня домой, пожалуйста. Ладно. Хотя стоило бы оставить тебя здесь, ловить такси. Он вытаскивает ключи из кармана и широкими шагами идёт к машине, бормоча: "Боже, лучше бы я пригласил Лесси". Понятия не имею, кто такая Лесси, но полностью с ним согласна. Вечер обернулся настоящей катастрофой. Мобом мчимся к машине, сердитые друг на друга. У обоих губы сжались в тонкую полоску, и прохожие наверняка задаются вопросом, какого чёрта с нами стряслось. Мы не вписываемся в эту расслабленную, заряженную толпу. Нет, я, конечно, заряжена так, что, мама, не горюй, только не тем, чем полагается. Можешь удалить мой номер. Бросаю я злобно, не в силах побороть мелочные обиды. Вот, видишь, опять ты драматизируешь, — с усмешкой говорит Блейк, — успокойся уже. Мы сворачиваем с Бродвея, и впереди вырисовывается парковка. Тут народу заметно меньше. Я подрезаю Блейка и останавливаюсь перед ним. Слушай, Блейк, говорю более мирным тоном. Я тебя едва знаю, поэтому не доверяю и боюсь, что ты вызовешь проблемы. Пожалуйста, перестань на меня давить и поверь мне на слово. Я приехала в Фервью, потому что скучала по семье, скучала по родному городу, и точка. Ладно. Хоть ты и врёшь, проглатываю желчь подступившую к корню языка и киваю хоть я и вру